Глава 13. В которой Киев встречает нежданного гостя. Если Богуслава в Киеве ждали, то этого гостя не ждал никто. Тем не менее он появился. Сильный, красивый, веселый. С пятью сотнями хирдманов, с ног до головы увешанный золотом. И такого зловещего вида, что киевская стража закрыла перед ними подульские ворота и держала снаружи, пока из княжьего терема не появился сам воевода Претич, и не велел впустить. Впрочем, наверх на гору поднялись только трое Нурманов. Торстейн – бычий хвост, Хальфред – трудный скальт, и, конечно же, их вождь, прославленный ныне конунг, а в прошлом – дружинник великого князя Владимира – олов Трюгвессен, которого многие по старой памяти все еще звали Кракабен, что значит «воронья кость», за его необычайное умение предугадывать судьбу и ловкость в гадании. Впрочем, Олаф трюгвессон уже давно не пользовался своими колдовскими умениями. Зачем это человеку, который уже сделал самый правильный выбор? Да, еще с ними был пес. Огромный лохматый волкодав, преданно державшийся в шаге от Олова и полностью игнорирующий всполошенный брех киевских кобелей. О том, что сын Конунга Трюгви появился на землях киевского князя, Сергей Иванович узнал, пусть и загодя, но с опозданием. Это потому, что Нурманы двигались стремительно даже без своих дракаров. Встал на лыжи и побежал. Для самых северных северян это привычнее, чем степняку на коне скакать. Как на крыльях летели. Само собой, не с одними лыжами. Сотни две сани, запряженных добрыми лошадками, бодренько катили по зимнику. Доверху загруженные всяким товаром и имуществом обгоняй неторопливых купцов. Плохо, что ни один из подвластных Владимиру князей и наместников не потрудился прислать гонца. Видать, не сочли, что пять сотен Норманов представляют опасность. Тем более под предводительством Олова, некогда княжьего любимца. Зная Трюгвессона, Духарев не сомневался, что тот останавливался в каждом крупном городе. Попировать повеселиться, заодно и припасы обновить. Весь пришла от сына Артема. Они своего Сигурдом были соседями. После вокнижения в Киеве Владимир одарил верного ярла куском древлянских земель из бывшей Олеговой вотчины Неудивительно, что Олаф сначала посетил дядьку, а уж потом двинул в Стольный град. Прошедшие годы основательно изменили Трюгвессона. Из длинного костлявого подростка вырос могучий муж, почти духаревского роста, но по-прежнему красавец синие сияющие глаза светлые густые волосы прихваченные золотой с каменьями диаемой яркие губы небольшая ухоженная бородка ни одного шрама на лице зубы как отполированные великий князь киевский тоже далеко не урод на фоне олова смотрелся весьма скромно однако ж сын трюгви поклонился владимиру первым и не как равный равному а низко почти в пояс удивив и всех присутствующих и даже самого князя добро пожаловать олов ярл прожекотал явно польщённый владимир будь гостем моим благодарю княже никогда не забуду твою доброту и ласку великолепный олов либо забыл почему покинул киев либо сделал вид что забыл только теперь я не ярл а конунг сообщил он с широченной улыбкой Позади олова заухмылялись его ближники, тоже молодцы, просто заглядение И не у всякого ярла найдутся этакие доспехи и такие толстые золотые гривны да браслеты. Еще удивил Духарева пес. Здоровенная лохматая зверюга размером с мишку подростка, но воспитанная. Вошла со всеми, улеглась и принялась сканировать пространство. Можно не сомневаться, если что не так, пряни так пардус» сергею сразу захотелось такую же владимир еще раз оглядел оловву с головы до ног решил проявленного почтения довольно чтобы забыть о прошлых мелких обидах будь моим гостем олов сын трюгви провозгласил он по нурмански и ты и люди твои много лих ли четыреста восемнадцать ответил Трюгвисон, считая тех что сейчас со мной и не считая собаки и ласково почесал волкадаву повыше глаза «Пока немного, но будет больше». Владимир на мгновение задумался, потом объявил. «Твоим людям накроют столы в Нижнем городе, а мы с тобой попируем вместе, как в старые времена». «Вот это праздник!» – воскликнул олов и громко захохотал. Владимир глядел на него очень внимательно. «Прикидывает, как вписать Олова с Хирдом в будущий поход», легко догадался Сергей. Но тут князь тоже засмеялся. И понеслась. Заманить Олова в будущую рамейскую компанию не удалось. У сына Кононга трюгве оказались другие дела. Личные и неотложные. Но начал он издалека. «Знаешь ли ты, Кононг, что я теперь христианин?» – спросил он. «Вот это новость! Стольники Владимира в подавляющем большинстве язычники изумленно переглядывались». Вот уж от кого они никак не ожидали, что примет ромейскую веру. То, что они знали о христианстве, но просто никак не сочеталось с кровожадной профессией викинг. «И что же подвигло тебя, сын Кононга Трюгве?» на такой шаг, спросил Владимир. «Мне было бы очень любопытно это узнать». «Тогда я, Кононг, расскажу тебе свою историю», — сказал олов «А уж ты сам думай, сгодится ли она тебе. Скажи, слыхал ли ты о том, что Гейра...» Дочь Бурецлава, венского конунга, была моей женой. Говорили мне, кивнул Владимир. Было время, я думал, уж не сойдемся ли мы с тобой в битве. Но знающие люди сказали, ты не поднимешь против меня меч. И я поверил. Верь в ней в будущем, сказал конунг Олов, глядя прямо в глаза великому князю. Я в долгу перед тобой, и так будет всегда. Но позволь мне продолжить. И он продолжил с обычным для Нурманов хвостовством. Многое я совершил, пока жил у вендов. Ходил вместе с Бурецлавом Конунгом и Отто Кейсаром на датский вал воевать с Хаканом Ярлом, захватившим земли моего отца Конунга. Но Хакан, удачливый в битвах, сумел удержать вал. Тогда Отто Кейсар посадил свое войско на корабли и переплыл через Вьорт в Йотланд. Харальд Конунг Данов поспешил ему навстречу. Была славная битва, и Харальд Конунг бежал. «Но», – продолжал олов – «к печали моей Хакана Ярла не было с ним. Сбежал от нас на остров Марсей». Вот-таки Исар начал переговоры с Конунгом Данов, убеждая того принять свою веру и обещая зато стать ему добрым другом. Харальд Конунд сначала противился, но когда святой епископ Попа взял в руки раскаленное железо и пронес его, а потом показал руки Конунгу Данов, И тот увидел, что ладонь епископа не обожжена. Тут Олаф умолк, потому что в зале поднялся ропот. «Ты видел это сам или слышал от других?» спросил весьма заинтересованный Владимир. «Нет», — ответил Трюгвисон, — «я не видел рук епископа. И вопросы веры тогда меня мало интересовали. Я хотел лишь одного — смерти своего врага Хакана Ярла». Владимир кивнул. «Рассказывай, Конунг», — разрешил он. Гул в зале тут же умолк. Тишина нарушалась лишь журчанием напитков, подливаемых в чаши, да собачьей грызнёй на посыпанном соломой полу. Огромный пёс Олова в собачьих сварах не участвовал. Лежал близ хозяина, величественный и равнодушный. Князь среди собак. «Нет, я непременно должен добыть подобного зверя, или хотя бы щенков от него», — подумал Духарев. Увидав, какие чудеса творятся именем Христа, продолжал Олов, Харальд уверовал тоже крестился. А когда, наконец, прибыл мой соперник, Хакан-Ярл, вынудил креститься его и его людей. И я понял тогда, вздохнул сын Трюгви. Понял, что от-таки Исар не убьет Хакана, и я не стану конунгом Норвегии. Так это меня огорчило, что даже явленное епископом чудо не заставило меня уверовать в Христа. Так что ни я, ни мои люди не приняли крест. Нас никто не принуждал, ведь мы были союзниками. Но думаю, зря я тогда не крестился. Многие тогда, да и сейчас называют меня провидцем. Но на самом деле я был слеп. Может, прими я крест, как это сделал конунгданов и Бог пощадил бы мою гейру». Тотола вздохнул еще печальнее, и все увидели, что глаза его увлажнились. Даже сейчас, спустя много лет, конунг все еще скорбел об умершей. «Болезнь отняла у меня жену», – произнес он, совладав чувствами. Видно, не благоволили этому брагу боги Севера, а истинного бога я тогда не ведал. Так что и детей у нас не было, хотя прожили мы вместе три года. После смерти Гейры не смог я оставаться на месте Вендов и ушел сначала к Фризам, где воевал славно и хорошо взял добычу. Потом бил Саксов, скотов и еще многих, о чем Скальд мой Хальфред написал немало добрых стихов. И ты, конунг, и все вы славные почтенные люди, если пожелаете, сможете услышать их позже. Я же скажу просто. Четыре года провел я в битвах, радуя Одина и Тора. А потом боги моих предков отвернулись от меня. Два лучших корабля потерял я во время шторма. Третий, приставший к берегу, был захвачен франками, а люди мои перебиты. Я отомстил за них, однако понял, что удача меня покидает, а люди мои ропщут. Вот тогда судьба привела меня на острова Сюлинги, что лежат на закат солнца от Англии, и там я встретил человека, открывшего мне истину».